Глава 8. Маркус ещё долго стоял у машины, всматриваясь в занесённый снегом дом мистера Бэйца. Нащупав в кармане куртки смятую пачку сигарет, он вытащил одну, трясущимися губами и постучал в закрытое стекло. Из машины высунулась рука брата с потухающей на ветру зажигалкой. Огонёк от неё то уедила, замирал, исчезал и вновь появлялся. Я думал, ты бросил, сказал Крис, прикрывая её рукой. Я тоже так думал, Маркус закурил. Что-то не так? спросил брат и тут же обругал себя. Сегодня всё было не так. Всё было не так последние несколько дней. Дом, сказал Маркус, затянувшись и выпустив клубы дыма. Что? не понял Крис. Крыша не чищена, и и парковка тоже. И что это значит? Маркус докурил сигарету, причмокнул прожог окурком ближайший сугроб и сел в машину. Он приехал недавно. С чего ты взял? Кристофер застёгивал ремень. Дом пустовал, в нём не жили. Хочешь сказать, он здесь не живёт? Не живёт, отъезжал, я не знаю, но то, что приехал на днях, это факт. Брось, Марк. Кристофер завёл машину. В давец в опустевшем доме может и годами пыль не протирать. Мне нужно в участок. Что? Сейчас? Ты помнишь те записи, какие, что мы приобщили к делу? Улики по делу Бэйца? Именно тебе нужно в Спаца Маркус. Мне нужно в участок. Кристофер ворчал, но всё же поехал. Он понимал, что сейчас сделает его брат и старался ему не мешать. Когда из-за одной твоей ошибки рушится жизнь другого человека, это может и вызовет у тебя сожаление, но когда из-за тебя рушится твоя собственная жизнь, сожалеть уже становится не о чем. Тебя переполняет безжалостность и не к другим, а к самому себе. Сейчас Маркус презирал самого себя больше, чем кого бы то ни было. Он даже смерть жены не переживал так сильно, потому как скорбеть значало жалеть себя, а себя Маркус сейчас ненавидил. В том старом деле, которое пылилось в архиве уже 2 года, не было никаких подвижек. У мужа Сильвии оказалось алиби: билет на поезд до другого города, прибытие в конференц-зал и отъезд обратно утром следующего дня. В доме его уже ждали полиция и психолог из отдела убийств. Ошамлённый Бэйц показывал билеты и разрядившийся телефон, по которому до него не могли дозвониться. В морг он поехал сразу, опознание прошло без лишних истерик. Истерики случились потом, когда он звонил в полицию и каждый день спрашивал, как продвигается дело. Потом Бейтс звонил капитану, а после в вышестоящие органы, интересуясь, не уволили ли их всех. Маркус успокаивал его, как и каждого в подобной ситуации, говоря, что все под контролем, и как только что-либо будет известно, они ему обязательно позвонят. Позвонили Бейтсу лишь через год сказать, что дело закрыто за недостатком улик. Но всё же улики были. Орудие преступления нашли там же в кустах рядом с жертвой, только вот отпечатков на нём никаких уже не было, кроме неотчётливых пальчиков миссис Бейтс. Видимо, жертва перехватила молоток, прежде чем тот вознёсся над ней, а преступник работал в перчатках. Может, была борьба. Вот и всё, что стало известно. Они заворачивали к участку. Маркуса встретили потупленные взгляды и сочувствующие вздохи. Все молчали, и он молчал. Затем прошёл в кабинет архива, где из кипы нераскрытых дел достал свой приговор. Сквозь матовый прозрачный конверт на него смотрели фотография Сильвии Бэйц. Она лежала на заднем дворе своего дома, вся в грязи и крови, вымокшая до нитки. Маркус достал диск и вставил его в плеер. Я принёс тебе кофе. В кабинет зашёл Кристофер. Его брат, не отрываясь, смотрел в проясняющийся экран телевизора. "Как ты?" Маркус молчал. Кристофер сел рядом. Эван Бейтс появился на экране через пару минут после начала записи. Крис остановил воспроизведение. Здание бизнес-центра Atlantic Plaza ничем не отличалось от ему подобных в других частях земли. На первом этаже располагался пропускной пункт, а также три крупных конференц-зала. На втором был зал для банкетов, высшие офисы по аренду. Эван Бейтс вошёл в стеклянные двери Атлантик Плазы в 7:30 утра. До центра он добрался на такси, о чём свидетельствовали записи оператора. Такси Бейтс вызвал с вокзала, на который прибыл из дома, что и было зафиксировано в его билетах. Пройдя виртушку и двух охранников, Бэйц подошёл к зеркалу, поправил причёску и проследовал в конференц-зал, из которого вышел только под вечер. Вызвав такси, он отправился на вокзал, где и сел в поезд. Приезд бизнес-центр, отъезд обратно. Маркус 3 раза перематывал запись. Бэйц входит в здание, приглаживает волосы перед зеркалом и проходит в направлении указателя, сопровождающего в конференц-зал. Ну как Не выдержал Кристофер после того, как брат в очередной раз прокручивал запись вперёд. Мне нужно знать, где он был в день убийства Кэтрин. Как ты собираешься это сделать? А есть какие-то варианты? Допрос? На каком основании? На том, что он может быть убил мою жену? Но ты даже не знаешь, кто убил его жену.